Глава 14. Семейное дело Кеннет не повел захваченный корабль в Делипай. Еще не хватало, чтобы неуклюжая посудина застряла где-нибудь в узком проливе или уселась на одной из песчаных мелей, которыми изобиловали подходы к пиратскому городу. Вместо этого они с Соркором решили отвести ее в порт под названием Кривохожий. Решение было принято после напряженного обсуждения. Ну и чем тебе не нравится это местечко? Насмешливо спросил Суркора капитан. Кривохожие, насколько мне помнится, и основали-то беглые рабы. Когда однажды невольничий корабль укрылся от бури в извилистом проливе, и тут-то груз взбунтовался, причем успешно. Истинно так упирался Суркор. Но ведь там ничего нет, кроме песка и утесов, обросших ракушками. Какая будущность ожидает там наших бедняк? Ну, всяко получше, чем если бы они так и остались у хозяев. «Ты сам о том говорил», — поддел его Кеннет. Суркор надулся, но капитан настоял на своем. До Кривохожего они добирались тихим ходом шесть дней. До него было куда ближе, чем до Делипая, но так или иначе, с точки зрения Кеннета, время оказалось потрачено с толком. Сколько-то спасенных рабов так и умерли прямо у Суркора на глазах, Увы, ни болезни, ни последствия голодовки никуда не девались от того, что человек провозглашал себя свободным. Зато следовало отдать должное Рафу и его подопечным. Они рьяно взялись за дело и выскребли свой корабль буквально от келя до клотика. Примечание. Клотик деревянное или металлическое навевшие мачты. От келя до клотика морское выражение, означающее снизу доверху, весь целиком. Конец примечания. После генеральной уборки судно перестало источать характерную вонь. Кеннет, однако, по-прежнему настаивал, чтобы Мариета неизменно держалась с наветренной стороны. Он не собирался допускать на свое судно заразу и не желал рисковать. Соответственно, ни один из бывших рабов так и не побывал на Мариете. Устраивать бардак у себя на палубах? Только ради того, чтобы разгрузить переполненные трюмы? Счастливчика? Ну нет, не позволю. Пришлось бывшим рабам размещаться на палубах своего корабля и занимать кубрики, прежние обитатели которых были скормены змеи. Те, кто сохранил достаточно сил, начали помогать матросам, поскольку команду Рафу с собой привел очень немногочисленную. Доходяги, пытавшиеся справиться с непривычной работой, являли собой жалкое зрелище. Как ни странно, несмотря на все тяготы и на продолжавшиеся смерти больных, Люди на счастливчики отнюдь не падали духом. Бывшие невольники трогательно радовались свежему воздуху, солонине из запасов погибшей команды и какой-нибудь рыбешке, которую удавалось поймать. Суркор даже умудрился отогнать змей, следовавших за кораблями. Для этого понадобилось несколько выстрелов из баллист Мариетты. Зато теперь тела умерших рабов, которые по-прежнему приходилось выкидывать за борт, упокаивались в волнах а не попадали в пасть жадного чудища. Рабы ликовали. Да чтоб я сдох, — думал Кеннет, — если когда-нибудь пойму. Мертвому-то какая разница? Они вошли в кривохожий с высоким приливом. Только так и можно было проникнуть по Данельзе заиленной протоке, в довольно-таки пакостную лагуну, в мелководном конце которой еще и торчал деревянный скелет потерпевшего крушение корабля. Сама деревушка являла собой разношерстный ряд хижин и домиков, растянувшихся по берегу. Убогие жилища были выстроены из обломков корабельных досок, камней и плавника, выброшенного морем. Над крышами велись жиденькие дымки. У облупленного причала дремали два рыболовных суденышка, а на береговом песке покоилось с полдюжины деревянных и кожаных лодок. Сразу было видно, что жили здесь небогато. Мариета шла первой, и Кеннету приходилось признать, не без гордости, кстати, что сборная команда из моряков и бывших невольников, управлявшаяся на счастливчике, отнюдь не посрамила его. Люди работали, может, и не особенно умело, зато со всей душой. Так что счастливчик благополучно проник в лагуну и бросил якоря. А на мачте его развивался флаг ворона, эмблема капитана Кеннета, хорошо известная всему пиратскому архипелагу. К тому времени, когда с кораблей начали спускать шлюпки, на причалах собралась немалая толпа любопытных. У местных жителей, здесь обитали бывшие невольники и иной беглый люд самого разного свойства, не было своего корабля, разве что вышеупомянутые рыбачьи суденушки. А тут вдруг сразу два больших парусника соизволили посетить их гавань, что они им привезли. Если не товары на продажу, так новость уж точно. Кеннет отправил Суркора на берег с поручением передать горожанам, дескать, желающие купить счастливчика, могут это сделать хоть прямо сейчас. Капитан, правду сказать, весьма сомневался, что в несчастном клоповнике отыщется хоть кто-то с деньгами, и, значит, усилия по захвату корабля хоть как-то окупятся. Нет, глупо было бы рассчитывать на подобное. Кеннет собирался попросту принять самое выгодное предложение и сбыть вонючую посудину с рук» а с нею и рабов, теснившихся в трюмах. Он старался даже не думать о том, сколько удалось бы выручить за этот живой груз, согласись упрямить Суркор, признать его мудрость и отогнать захваченное судно в Калсиду на ближайший невольничий рынок. Ну, Что толку гадать, если все равно возможность безвозвратно упущена. Его внимание привлекла пестрая флотилия грибных лодок, отделившаяся от пристани и буквально ринувшаяся к счастливчику. Там уже висели на фальшборте бывшие рабы, которым не терпелось скорее расстаться со своей плавучей тюрьмой. Кеннид нахмурился. Он никак не ожидал, чтобы здешние жители вот так, с распростертыми объятиями, кинулись принимать к себе новую порцию сброда. Ну что ж, сказал он себе, оно и к лучшему. Чем скорее мы разгрузим и сбагрим счастливчик, тем быстрее сможем вернуться в море и добыть что-нибудь более выгодное. И капитан отвернулся, мимоходом приказав юнге проследить, чтобы никто его не беспокоил. Он не собирался в ближайшее время ехать на берег. Пускай сначала туда отправятся рабы. И суркор. Посмотрим, какое гостеприимство им там окажут. Сам капитан провел первые несколько часов стоянки за более полезным занятием. Он вновь просмотрел превосходнейшие карты, захваченные на счастливчике карты и другие бумаги были спрятаны в потайном шкафчике в капитанской каюте и суркор благополучно их прохлопал их обнаружил сам кеннет когда наконец решил удовлетворить свое любопытство и побывать таки на борту пленного корабля бумаги капитана посвященные денежным и торговым вопросам его не очень заинтересовали он лишь отметил про себя что жене и детям покойного бедствовать не придется но карты чем внимательнее кеннет их изучал Тем более убеждался, что первое впечатление его не обмануло. Карты среди моряков считались настоящим сокровищем. Бывало, за них отдавали целые состояния. Купцы и морские капитаны очень ревниво оберегали свои секреты, ибо добывались они тяжелым и опасным трудом. Так вот, карты работорговца являли собой ценность несколько иного рода, ибо давали хорошую пищу для размышлений. Они содержали лишь самые общие представления о внутреннем проходе и о том, как обойти пиратские острова. Кое-какие проливы были нанесены с пометкой «по слухам», о протоках между островами и тем более о реках сведений почти не имелось. Карта показывала расположение семи пиратских селений, из них два были помечены совершенно неправильно, а третье оказалось давно покинута, как раз из-за того, что было слишком легко достижимо, для проходивших мимо невольничьих кораблей, а те уж, конечно, не упускали удобного случая пополнить свой груз, чем, в частности, и снискали неприходящую ненависть Саркора. Тем не менее, карта была очень тщательно вырисована, и ее со всеми ее неточностями и прямыми огрехами явно ценили и берегли, как зенец ока. Кеннет откинулся в кресле и некоторое время задумчиво созерцал облака, проплывавшие высоко в небе похоже доставшаяся ему карта была далеко не худшей из тех какими пользовались работорговцы так так вот что стало бы тем известно о наших островах и о том как их обходить значит если оседлать основной пролив тут и конец невольниччайей торговли благо им видимо не досуг исследовать берега и прокладывать новые пути А что, если то же самое можно сказать и о капитанах живых кораблей? Подумав так, Кеннет позволил себе слегка размечтаться, но вынужден был скоро отказаться от столь соблазнительной мысли. Живые корабли со своими семьями познавали здешние воды задолго до того, как тут появились работорговцы, а следом за ними, кстати, и пираты со своими тайными гнездами. Нет, купеческие семейства наверняка знают острова и проливы намного лучше колсидийских капитанов, перевозящих живой товар, и карты у них наверняка не в пример точнее вот этой захваченной. Только хороших карт рыботорговцам взять неоткуда, потому что сами они их не составляют, а купцы с ними не делятся. Какой торговец в своем уме будет делиться сведениями, которые могут дать ему прибыток? Кеннет вздохнул. «Итак, что я выяснил такого, чего раньше не знал?» «Да почти ничего. И без того ясно, что работорговца поймать куда проще, чем живой корабль. Это, впрочем, вовсе не значит, что живой корабль захватить совсем невозможно. Просто придется хорошенько пораскинуть мозгами». Потом он снова стал думать о счастливчике. Когда он его посетил, на нем уже три дня, как хозяйничали освобожденные люди — И вонь еще держалась, но с прежней ее уже невозможно было сравнить. И Рафо, когда Кеннет отправлял его на трофейный корабль, он никак не думал и не ждал, что парень настолько рьяно возьмется за его поручение. Сколько сотен ведер воды они подняли из-за борта, чтобы вылить на палубы. Там ведь в самом деле продолжало вонять только из распахнутых трюмных люков, да и то лишь потому, что на корабле оказалось скучно больно уж много народа. Люди кучками сидели на палубах, костлявые тела, облаченные в немыслимое рванье. Кое-кто пытался помочь морякам, остальные просто старались не попадаться под ноги. Иные же были всецело заняты одним важным делом — они умирали. И вообще ни на что уже не обращали внимания. кеннет шел по кораблю, прикрывая платком ноздри и рот, и отовсюду на него смотрели спасенные рабы. Каждый пытался что-то тихо сказать пиратскому капитану. Глаза наполнялись слезами, а головы низко-низко склонялись. Сперва он решил, что внушает им ужас. Потом до него дошло, что людская толпа в полголоса благодарит и благословляет его. И он не мог решить, забавляло это его или раздражало. Ни с чем подобным Кеннет раньше не сталкивался. И, не зная толком, как себя вести, на всякий случай изобразил свою обычную полуулыбку и с нею скрылся в каюте, где раньше помещался начальствующий состав. Как выяснилось, перекупщики рабов жили на широкую ногу. Это особенно бросалось в глаза по сравнению с тем, в каком скотском состоянии пребывал их живой товар. Кеннет даже согласился с той оценкой, которую Соркорп, помнится, дал капитанскому гардеробу. Подавшись мимолетному капризу, он велел раздать выморочные шмотки рабам. Может, найдут им применение... Еще у капитана обнаружились солидные запасы благовонных трав для курения. «Наверное, чтоб смрада не чувствовать», — решил Кеннет. Сам он этой привычке никогда не был подвержен, и потом опять-таки велел раздать курева невольникам. А следующей его находкой стали бумаги и карты съеденного змеями капитана, и уж их то он забрал себе. Больше в каюте его ничто не заинтересовало, а ведь Соркора, небось, здорово потрясла». «Обычность обстановки и капитанского барахла», — сказал он себе. Каково ему было обнаружить, что здесь обитало не чудовище, которое он себе выдумал, а самый обыкновенный мореплаватель и барышник. В первоначальные намерения Кеннета входил осмотр нижних палуб. Он хотел выяснить, в каком состоянии пребывает корабль, а если повезет то и найти еще что-нибудь ценное, пропущенное суркором, Он спустился по трапу в трюм и огляделся за слезившимися глазами. Повсюду были мужчины и женщины, и даже несколько ребятишек. Со всех сторон смотрели глаза, слишком большие, на исхудалых лицах. Ему показалось, перед ним был сплошной ком, рук, ног и тел, уходивший в неосвещенную глубь трюма. Все лица сразу повернулись к Кеннету. Рафо высоко поднял фонарь, и огонь отразился во множестве глаз. Кеннету увиденное напомнило стаю крыс, собравшихся в ночи у мусорной кучи. — Почему они так истощены? Неожиданно для себя обратился он к Рафу. — Джамиле отсюда не настолько уж далеко, а от них успели остаться кожа до да кости. И что, совсем не кормили? Он был ошарашен жалостью, устоявшей в глазах заскорузлого пирата. Большинство из них попали на корабль из долговых ям. «Ответствовал Рафу. Некоторые тут целыми деревнями. Сатрап, видишь ли, за что-то прогневался и взвинтил налоги в целой долине. Никто не смог заплатить. Ну, тогда всех собрали вместе и увели продавать. Всю деревню. И они говорят, что подобное уже не в первый раз происходит. Их перекупили, засадили в кутузку и держали в проголодь, ну, чтобы лишних денег не тратить, пока не набралась полная загрузка для корабля. За простых крестьян вроде них большой цены не дают» потому их и стараются продавать целыми партиями. И набивают трюм под завязку, чтобы плавание окупилось. Он повыше поднял фонарь. Опустевшие кандалы свисали наподобие разорванных паутин и валялись на полу, похожие на раздавленных змей. Сколько же здесь было народу! Кеннет понял, что поначалу увидел далеко не всех. Люди сидели и лежали повсюду. А кроме них в трюме не было совершенно ничего, голые доски. Лишь по углам жалкие клочки, подгнившей соломы. Здесь тоже пытались наводить чистоту, но моча и дерьмо слишком глубоко впитались в корабельное дерево. К тому же несчастные обитатели трюма поневоле продолжали справлять нужду прямо здесь же. То бишь запах был такой, что у Кеннета ручьями катились непроизвольные слезы. Оставалось только надеяться, что в полутьме они были не слишком заметны. Он старался дышать как можно реже, И, видимо, только поэтому не погиб от удушья. Ему смертельно хотелось как можно скорее выбраться наружу, но он сделал над собой усилия и прошелся по всему трюму. Он шел, а полуживые люди старались как можно ближе к нему подползти. У него слегка зашевелились волосы на затылке, но он не позволил себе оглянуться и проверить, замкнулась или нет толпа у него за спиной. Потом у него на пути встала женщина не то самое храброе, не то самое глупое, и неожиданно протянула ему сверток тряпья, которая прижимала к груди. Помимо воли Кеннет вгляделся и увидел младенца. «Он родился тут, на корабле», — хрипло выговорила женщина. «Родился в рабстве. Но ты пришел и освободил». И она коснулась пальцем синеватого ха, которое прилежные надсмотрщики успели наколоть на лице новорожденного, на щеке около носа. Женщина вновь подняла глаза на пиратского капитана. И в ее взгляде было нечто, напоминавшее ярость. «Какой мерой мне тебя отблагодарить?» Кеннет понял, еще немного его вырвет. В особенности его замутило при мысли о единственной награде, которую она, по-видимому, способна была ему предложить. У нее отвратительно пахло изо рта. В цинготных деснах шатались гнилые зубы. Кеннет только и смог оскалиться в подобие улыбки, — Назови сына суркором. Она не уловила насмешки в его голосе и проводила его благословляющим жестом, сияя и держа у груди свое тощенькое сокровище. Остальная толпа придвинулась еще ближе, обдавая волнами зловония. — Капитан Кеннет! Слава капитану Кеннету! Ему понадобилась немалая выдержка, чтобы не пуститься на утек. Он лишь кивнул моряку, следовавшему за ним с фонарем, И Сипла приказал довольно. «Я увидел все, что хотел». Снова прикрыл надушенным платочком лицо и как можно скорее взобрался обратно по трапу. Уже на палубе ему понадобилось некоторое время, чтобы усилием воли обуздать желудок, стремившийся вывернуться наизнанку. Стиснув зубы до боли, он смотрел на далекий горизонт, пока не появилась уверенность, что он сумеет не уронить своего достоинства по стыдным проявлениям слабости. Ну и подарочек же мне Суркор подсунул. Корабль выглядел достаточно прочным. Но ломанный грош за него даст только тот, у кого начисто отшибло обоняние. Хорошенькое приобретение, — прорычал он свирепо и велел вести себя в гичке обратно на Мариетту. Тогда-то он и решил сбагрить корабль в кривохожем. Денег за него не дадут, но хоть избавиться поскорее, других дел полно.